Глава 23. Ленин. Воспоминания, воспоминания. Куда бы от них деться? Никуда. Долги, будь они неладны. Если кому я и должна, то только друзьям. Тем, от кого ушла, не попрощавшись. Тем, кого обманула. А значит, найти огня действительно придется. Желательно раньше, чем он найдет меня. Ворон. Озвученное решение сложнее отменить потому я прибегла к давно испытанному методу, объявить, не дав себе и мига на сомнения. Завтра мы идем в академию. Ян. Красца куда-то под покровом сумрака стала в последнее время идиотской традицией. В этот раз хотя бы маскарад заканчивался темно-серыми плащами и никаких тебе леди Айсули. Не то чтобы я отказался еще раз посмотреть на Ленина в женских одеждах, но это банально не стоило затраченных усилий. Несмотря на то, что Академия якобы хорошо охранялась, проникнуть туда труда не составило. Оно, впрочем, и понятно, сколько лет Ленин тут провела. Наверняка сходу и без подготовки могла назвать с десяток способов выбраться оттуда, не попавшись на глаза преподавателям. Это не библиотека, где кругом следящие чары и строжайшая тайна создавалось впечатление, что местное руководство делает все, чтобы крепче спать и не знать, чем в свободное время заняты их подопечные. Вопреки моим ожиданиям, внутрь мы не пошли, устроившись на скамейке в саду. Очень странное, на мой взгляд, место, чтобы прятаться, но девушка упорно отказывалась объяснять свой план. Приходилось делать вид, что меня совсем не напрягает неизвестность. Долго ждать не пришлось. Где-то среди башен пробили часы, возвещая отбой и ленин, Проводив взглядом фигуру явно опаздывающего ученика, резко встала. Не уверена, что имеет смысл просить тебя подождать тут и не идти за мной, но во всяком случае попрошу не вмешиваться. Она плотнее запахнула плащ. Я не могу даже приблизительно сказать, что ждет меня по итогам этой встречи, но мне, мне хотелось бы верить, что этот человек не причинит мне вреда. Пообещай, что не вмешаешься, если только нашим жизням не будет угрожать однозначная опасность. Обещаю. Это даже не было ложью. В конце концов, я действительно не собирался вмешиваться без грозящей нам смертельной опасности. А то, что она грозит каждую секунду пребывания здесь, вне зависимости от действий таинственного знакомого, это уже другой вопрос. И то, что я сходу оторву башку любому, хоть самому светлейшему или князю, тоже вопрос десятый. «Эту добычу у меня никто не смеет отбирать». Девушка, удовлетворенная моей совсем не ложью, слабо улыбнулась и, оставив меня под прикрытием ночной мглы и редкого кустарника, вышла на аллею. Не прошло и пяти минут, как тишину разбил звук шагов, а из-за поворота показалась высокая фигура. Доля секунды потребовалась на узнавание, Затем лишь отупляющая злость не дала с места броситься на подошедшего. И не то, чтобы я порадовался невозможности сделать необдуманную глупость, потому что, когда контроль над телом вернулся, и отравленный нож будто сам собой возник в ладони, ниндзя уже оказалась между нами, словно специально заслоняя его от любого нападения. Она рехнулась, что ли? Нет, серьезно. Вот настолько жить надоело. Ленин. Выглядеть уверенно? У меня всегда получалось лучше, чем эту уверенность испытывать. Я не колебалась и мига, выходя навстречу идущему на дежурство огню, хотя внутри все стянуло в тугой болезненный узел. Смешно, но в глубине души я до последнего надеялась, что распорядок в академии поменялся. Тогда студенты собирались бы перед дежурством в каком-то другом месте, и инструктору не пришлось бы идти одному через сад а я получила бы отсрочку. Но нет, он приблизился, и я, не желая продлевать агонию, скинула капюшон. При попытке открыть рот посетила легкое чувство дежавю. Впрочем, с дождем еще, оказывается, была только разминка. Он хотя бы знал правду и был мне рад. А что можно сказать, встречая бывшего друга, убившего тебя 20 лет назад? Что-то вроде «Привет, помнишь меня? Я Ленин». «Мы жили под одной крышей много лет, деля хлеб и сталь. А потом ты сделал во мне здоровенную дыру огненным копьем. Давно не виделись. Как поживаешь?» «Или наоборот. Привет. Я вовсе не та девочка, которую ты убил пару десятков лет назад. Я другая, просто точно такая же. Давай дружить. Не подскажешь, где у вас тут валяется труп последнего аватара смерти? Мне так, на минуту посмотреть, по-братски». «Ты стал много пить». Слова сами сорвались с губ, рука указала на болтающуюся у пояса фляжку. Он кивнул, скорее всего машинально, отцепил флягу, кинул мне. И лишь дождавшись, когда я сделаю глоток крепленного вина, материализовал в руке огненный меч. «У тебя 30 секунд, объясняйся или беги!» Багровые отцветы заплясали по напряженному усталому лицу, и я вдруг почувствовала, что переносицу ломит от разучившихся лица слез. Значит, ты все же не пожалел о сделанном, милый друг. Наивно было предполагать, что после моей смерти ты станешь казниться за свершенное, не в твоем духе. Прошло столько времени, а мы начинаем с того же, чем закончили. Ты грозишься меня убить. Пришла без оружия. Наверняка улыбка вышла куда более натянутой, чем мне бы хотелось. В голове меж тем мелькнула мысль о том, Как легко, с некоторых пор, мне дается подобная полуправда. Я ведь действительно была безоружна, в отличие от сидящего в кустах ворона, у которого нож не припрядан, разве что в заднице, и то не факт. «Ленин, я тебя узнаю. Ты умерла». Огонь не моргая смотрел мне в глаза, словно выискивая причину пустить вход готовый к этому клинок. «Я убил тебя, а проклятие разбило твою душу и размело осколки». «Ветер пытался звать тебя с той стороны, но не нашел и следа. Ты не могла вернуться. Так что за тварь передо мной?» Новый болезненный спазм в переносице едва не заставил поморщиться. Я лишь чудом удержала лицо. «Зачем я вообще пришла к нему? Сколько же ненависти все еще живет в нем, если он так спокойно и обстоятельно вспоминает, как собственными руками оборвал мою жизнь».